Вознесение главы. Он спас свою жизнь, свою драгоценную, обетованную жизнь для Бога и для будущего, что значили в сравнении с ней золото и сердолик. Жизнь — это было самое главное, и юный Елефас был обманут в сущности еще великолепнее, чем его родитель. Но чего это стоило? Не просто дорожной клади, а все без остатка мужской чести. Нельзя было опозориться больше, чем Аков, который валялся в ногах у какого-то молокососа и скулил с искаженным от слез и от размазанной пыли лицом. А что было потом? А что было сразу же после такого унижения? Сразу же или через несколько часов после этого Вечером, при свете звезд, он достиг места под названием Луз, да то ли ему неизвестного, так как вообще вся эта сторона была для него уже чужой, расположенного на одном из уступчатых, засаженных виноградом холмов, которые повсюду возвышались окрест. Немногочисленные кубики домов этой деревни теснились на середине испещренного тропинками склона, и так как внутренний голос посоветовал обедневшему путнику остановиться здесь на ночлег, он погнал своего норовистого, еще совершенно оторопелого после недавних плачевно бурных событий верблюда, перед которым ему было немного стыдно, к этому холму. У колодца, который находился с внешней стороны глинобитной ограды, Он напоил животное и смыл с лица своего следы позоры, что уже значительно улучшило его настроение. Однако просить приюта у жителей Луза он все-таки не стал, чувствуя себя нищим, а повел в поводу живую свою собственность, единственное теперь свое достояние, мимо селения вверх по холму, к его тупой вершине вид который заставил его пожалеть, что пришел он сюда ни раньше, ни своевременно. Ибо священный каменный круг Гилгал показывал, что место это убежище для преследуемых, и тому, кто остановился бы здесь, юный Елефас, разбойник с большой дороги, не посмел бы причинить никакого вреда. Посредине Гилгала торчком стоял особый камень, угольно-черный, конический, явно упавший с неба, так что в нем дремали звездные силы. Своей формой он напоминал детородный член, и поэтому Иаков благочестиво поднял кверху глаза и руки и почувствовал новый прилив сил. Здесь он решил провести ночь, покуда ее снова не скроет день. Из головы маков избрал одну из каменных глыб круга. «Ну-ка», — сказал он, — «отрадный старый камень, вознеси на ночь голову беспокойному страннику». Он подстерил головное покрывало, выкинулся на земле лицом к фаллическому высланцу неба, поглядел, щурясь на звезды, и уснул. Тут-то и началось, тут-то и пошло, тут и в самом деле должно быть среди ночи, после нескольких часов глубокого забытья, голова его была вознесена от всякого позора к величественнейшему виденью, где соединились все таившиеся в его душе представления о царственном и божественном, которыми она, эта униженная, но втайне смеявшаяся над своим унижением душа, наполнила чтобы утешиться и подкрепиться пространство своего сна. Ему не снилось, что он находится в каком-то другом месте. Он и во сне опирался головой на камень и спал. Но сквозь веки его проникало ослепительное сияние. Он видел сквозь них, видел Вавилон, видел пуповину, связывающую небо и землю, лестницу, ведущую к высочайшему дворцу, ее бесчисленные огненные и широкие, уставленные астральными стражами ступени, поднимавшиеся на невероятную высоту к Верховному Храму и к престолу Верховного Владыки. Они не были ни каменными, ни деревянными, ни из какого-либо другого земного вещества. Казалось, что они сооружены из раскаленной руды, и звездного огня. Планетное их сияние безмерно широко разливалось по земле, переходя выше и дальше в ослепительный блеск, глядеть на который можно было только сквозь веки, потому что открытые глаза его не выдержали бы. Пернатые человека-звери, херувимы, коровы в венцах, с лицами дев и со сложенными крыльями, неподвижно стояли по обеим сторонам лестницы, глядя прямо вперед, а пространство между их расставленными ногами было заполнено металлическими плоскостями, на которых рдели священные письмена. Скорчившиеся боги быти с жемчужными пронизями на лбу и локонами такой же длины, как свисавшие у них со щек бахромчатые, завитые внизу бороды, поворачивали головы наружу и глядели на спящего спокойными глазами из-под длинных ресниц, в чередовании с сидевшими на хвостах львами, выпуклые груди которых были покрыты огненной шерстью. Эти, казалось, фыркали четырехугольниками разверстых своих пастей, отчего и топорщились их усы под свирепыми и тупыми носами. а между зверями кишмя, шери, служители и гонцы, поднимавшиеся и спускавшиеся по ступеням медленной чередой, которая несла в себе счастье звездного закона. Нижняя часть тела была у них окутана платьем, покрытым остроконечными письменными знаками, а груди их казались слишком мягкими для юношеских и слишком плоскими для женских грудей. Одни, подняв руки, несли на головах чаши, другие, поддерживая согнутой рукой скрижаль, указующе водили по ней пальцем. Многие играли на арфах, флейтах и лютнях, иные били в литавры, а следом за ними двигались песнопевцы, которые наполняли пространство своими высокими, металлически звонкими голосами, прихлопывая в лад пенью в ладоши. согласно звуки гремели по всей длине этого вселенского подъема, оглашая его снизу доверху вплоть до того ярчайшего сияния, где находилась узкая огненная арка ворота дворца с пристенными столбами и высокими башнями. То были столбы из золотых кирпичей с выпуклыми изображениями чешуйчатых зверей, чьи передние лапы, были как у барса, а задние как у орла, а огненные ворота подпирали с обеих сторон существа с бычьими ногами, четырехрогим венцом, алмазными глазами и завитой курчавыми прядями бородой на щеках. Перед воротами стояли престол царской мощи и золотая скамеечка для ее ног, а позади престола Лучник с колчаном, державшая пахала над венцом мощи. одета она была в наряд из лунного света, с бахромой, из маленьких языков огня. Руки Бога были чрезвычайно жилистыми и сильными, и в одной он держал знак жизни, а в другой — чашу для питья. Синюю его бороду сжимали в жгут медные кольца, и лицо его с нависающими бровями было грозно в суровой своей доброте. Перед ним стоял еще кто-то с широким обручем вокруг головы, похожий на визиря и главного приближенного престола. И он-то, заглянув в лицо мощи, указал ладонью на спавшего на земле Иакова. Господь кивнул головой и спустился с скамеечки жилистую свою ступню, а главный помощник поспешно нагнулся и убрал скамеечку, чтобы Господь встал. И Бог встал с престола и протянул в сторону Иакова знак жизни и выпятил грудь, набрав в нее воздуху. И голос его был великолепен, потому что сливался в нежно могучей гармонии со звуками арф и со звездной музыкой тех, что спускались и поднимались. А сказал он, «Я есть я Господь Аверама, Хакой, твой. Око мое взирает на тебя, Яков, с дальновидной приязнью, и семя твое будет многочисленно, как песок земной, и благословен ты у меня перед всеми, и овладеешь вратами врагов своих, и буду хранить тебя там, куда ты пойдешь, и верну тебя богатым в ту землю, где ты сейчас пиши, никогда тебя не покину. Я есмь, и такова моя воля. И голос царя растворился в гармонии звуков, и Иаков проснулся. Вот это был сон, вот это было вознесение главы. Иаков плакал от радости, и нет-нет досмеялся над Елифазом. бродя под звездами по кругу камней и глядя на тот из них, который приподнял ему голову для такого видения. «На какое место, — думал он, — я случайно набрел?» Ему было холодно, и дрожат ночной прохлады от волнения, он говорил, «Недаром дрожу я, недаром! Жители Луза плохо представляют себе, что это за место, и хотя они устроили здесь убежище...» и соорудили Гилгал, они не знают, как не знал я, что это самое настоящее место присутствия, ворота величия, соединения неба с землей. Затем, полный тайного смеха, он проспал крепким и гордым сном еще несколько часов, но на рассвете встал, спустился в луз и направился к торговым рядам, ибо... В складке пояса у него был припрятан перстень с ярко-синей лазуритовой печаткой, которого не нашли елефазовы слуги. Он продал его ниже цены за талику сухой пищи и несколько кувшинов масла, ибо именно масло нужно было ему, чтобы сделать то, что он считал теперь своим долгом. Прежде чем продолжить свой путь на восток и к воде Нахарина. он еще раз поднялся на место, где видел сон, поставил камень, на котором спал, памятником, стоймя, и щедро полил его маслом с такими словами «Вефиль, Вефиль пусть зовется отныне это место, а не Луз, ибо это дом присутствия, и Бог Вседержитель открылся здесь униженному и укрепил его душу сверх меры». Ведь, конечно, Он впал в преувеличение и превзошел всякую меру, воскликнув Влад Арфом, что семя мое умножится, как песок, а имя мое будет в почете и славе. Но если он будет со мной, как он обещал, и сохранит шаги мои на чужбине, если он даст мне хлеб и одежду для моего тела, позволит мне вернуться. в дом Ицхака целым и невредимым, то пусть Богом моим будет Он, а не кто другой, и я буду отдавать Ему десятую часть всего, что Он мне дарует. Если же вдобавок сбудутся и те слова, какими Он, превосходя всякую меру, укрепил мою душу, то пусть этот камень превратится в святилище, где Ему будут непрестанно приносить пищу, И, кроме того, неукоснительно ублажать его нюх пряными воскурениями. Это обед, это обещание за обещание. И пусть Бог, пусть Бог Вседержитель действует теперь по своему усмотрению.